глава 29 20 ноября 9 часов шесть минут по иркутскому поясному времени остров Ольхон, россия цехан не знала что ей делать хван пак склонился к самому ее лицу она почувствовала исходящий от него запах сигарет который он непрерывно курил с тех самых пор как оказался здесь говори что он сказал где они Хван Пак продолжал сжимать в руке ее телефон. У него за спиной стоял с каменным лицом командир северокорейского спецназа, которого, как выяснилось Сейхан, звали Ры Он, приставив пистолет к груди Рэйчел. Хван Пак заставил сайхан спросить у Грея, где тот находится, после чего резко разорвал соединение, прежде чем она смогла хоть как-то предупредить его об опасности. Оба корейца теряли терпение. Хван Пак принялся расхаживать по залу, нервно пыхтя сигаретой. Джулун держался в стороне у огня. Судя по его лицу, происходящее никак не радовало Дальгаду. Сейхан предположила, что он здесь по принуждению. Этого человека интересовали деньги и положение в Макао.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 «Не говори ничего!» — воскликнул Рэйчел, не обращая внимания на рассеченную губу. «Ты же знаешь, что поставлено на карту!» Раздраженной тактикой затягивания времени, выбранной Сейхан, Хванпак нетерпеливо загасил сигарету. Приблизившись к женщинам, он злорадно потер руки. У Сейхан внутри все оборвалось. «Давайте займемся чем-нибудь интересным!»